Глава восьмая. Буйволы против коршунов. Мне не нужно привыкать к рёву трибун. Не впервой. Буйство восторженной толпы — моя стихия. Зато остальная ватага чуть растерялась от такого бешеного внимания. На финал пришло больше народу, чем на все игры вместе взятые. Под одобрительный гомон болельщиков стартовые составы выстраиваются в центре поля друг против друга. Сразу что бросается в глаза – вражеские авангардники. Они просто огромные, точно буйволы. Двухметровые акселераты. Наша первая линия теряется на их фоне. Бегать – это не про этих здоровяков. Зато стена выйдет неприступная. Заколебусь прорываться. Форма буйволов тоже впечатляет. Черные футболки и золотые шорты. На груди, прямо под номером, эмблема с толстыми рогами. «Жмем руки соперникам». Руслана наручкается с голенастой брюнеткой. На ее бледной, как снег, щеке вытутруевана черная двойка. «Истома Бригина. Кмет-песочник». «Я же приветствую другого кмета. Брюнет. На щеке такая же клякса, только уже единица». «Истислав Щекин. Будущий родственник Оксаны. Кмет стиля рот». «Чего вылупился?» — неприязненно морщится Истислав. «Борзый парень, агрессия так и веет». «Да вот гадаю. За что тебе кол влепили?» «Усмехаюсь. Да еще так наглядно». «Я альфа». Тычет себя он пальцем в татуировку, затем кивает на брюнетку. «Моя невеста Бета. А вы, коршуны, все шестерки». «Хреновый ты математик». «Не принимаю в обиду его оскорбления». «Посмотрим, как играешь». «Посмотришь», — кивает он. «Если глаза кровоподтеками не заплывут». Ну, ты береги лицо получше. Оставляю последнее слово за собой. Атаманы бросают жребий. в атаге выпадает играть в нападении. Выстраиваемся на исходные позиции. Первая линия держится прямо. Я сгибаюсь в трехточечной стойке. Правая рука касается земли. Теперь готов сорваться в любом направлении при щелчке мяча. Свисток тренера. Мгновенно зеленая площадка превращается в поле битвы. Мир, где слышен рев трибун, грохот доспехов, надсадные хрипы схватившихся гроновцев. Богдан, получив мяч от центра, отступает назад и сует мяч флангисту, уже набравшему скорость. И очень вовремя. Почти сразу буйволы сминают центр и ближайших авангардников. Нашего атамана тоже варят. Я срываюсь к флангисту, выхватываю мяч из рук и, увернувшись от грави волны Истислава, Несусь к краю линию схватки. Руслана выполняет роль линейного. Бежит чуть справа от меня, блокируя соперников. Акселераты противника накатывают на нее, как волны на скалу. Олеся и двое наших авангардников бросают все свои дела и вместе с Русланой образуют для меня двигающийся коридор. По сторонам я вижу лишь спины товарищей. Ничего не могу разобрать, но раз я успешно продвигаюсь вперед... Значит, все игроки буйволов заблокированы. Обзора нет. Долгие пять секунд бега по живому туннелю. В ушах гремит мешанина звуков. Шум, гам, крики болельщиков, хлопки ударов, бьющих под оспехом, грохот чего то падения, иногда стоны ушибленных снова рев трибун. Свистит первая гравиволна, вторая, третья. Авангардников сметает. Олеся заваливается на бок, Руслана уносит в пучину схватки. На половине дистанции до десятого аршина меня догоняют оба штурмовика противника. Черноволосая парочка атакует грави-волнами и песочными стрелами. Ухожу в перекат, одновременно пасую мяч назад, прямо в руки пробегающей Руслане. За ней тут же прорывается истома, а ее жених без единого слова пересекает мне дорогу к брюнетке. Удивительная слаженность. Наша-то с Русланой комбинация отработана много раз. Специально тренировали мой прорыв и пас назад, чтобы сбить с толку кметов. А они действуют экспромтом. Осознали, что я двоечницу догоню мигом, и поделили роли? Быстро оцениваю ситуацию. Несколько секунд, на этого истислава точно потрачу. Нет, некогда. Шаг назад и взмах руки. Стайка ророгов высыпается в лицо кмету. Парень успевает подставить руки, пламя шипит, растекшись по доспеху. Пока Истислав не очухался, пинаю ногой в живот. Он укатывается прочь, а я бросаюсь в погоню за брюнеткой. Только не судьба. Неожиданно все вражья авангардники сдали назад и дружно наваливаются на меня. Все эти акселераты и шкафы. И все равно, что меча здесь тю-тю. Комбинация буйволов рассчитана задержать самого сильного игрока. Трачу время на прорыв и уже понимаю, этот розыгрыш мы упустили. Песочные техники истомы сейчас собьют с ног Руслану. Только подумал, раздается свисток. Попытка розыгрыша окончена. Буйволы откатывают на исходные позиции. Но не все. Парочку я успел свалить проникающими ударами. Теперь хрипят, пытаясь сесть. Прохожу мимо Истислава. Он уже поднялся и ковыляет к своим. Без слов понимаете друг друга. Я имею в виду далекую брюнетку, Кмет догадывается. Мы с пяти лет вместе. Бросает парень сколом на щеке. Вместе вы сегодня и проиграете. Не удерживаю, чтобы не позлить татуированного. Получается, он что-то кричит и плюется мне в спину. Когда возвращаюсь к ватаге, выясняется, что дела еще хуже, чем думал. Эстома пробежала десять аршинов по нашему полю и сдвинула нас к этой разметке. Вместе с частью своего поля мы также потеряли две попытки разыграть нападение. Теперь играем в защите. Свисток. Линия схватки вскипает с новой силой. Наши авангардники опять сдают. Против буйволов они слишком слабы. Сейчас еще ладно, но в нападении это большая проблема. Штурмовики прорываются вместе, попеременно пасуя друг другу. Вот Истислав принял мяч и тут же обрушил мощную грави-волну. Наших перехватчиков смело, как бумагу. Колодцы парня точно истощены, но не беда. Мяч передается его подружке. И Истома песочным копьем сшибает подскочившую Агафью. Так они и действуют. Пока один восстанавливается, другая обороняется техниками. Мы с Богданом знали об этой особенности парочки. Поэтому на рожон я пока не лезу. Обогнув по дуге кметов, жду их у линии двадцатого аршина. Буду последней линией обороны. Между тем другие перехватчики изматывают дуэт чернявых. До меня оба добегают порядком взмыленные. Татуировки матово блестят на мокрых щеках. Песочную стрелу из тома отбиваю не глядя. В доспехе удар совсем не отдается. Слишком медленно летел снаряд. После кросса с препятствиями мощность атак мета порядком упала. И, конечно, увидев меня, они просекли весь сок ловушки. «Ты сученыш!» — ревет Истислав и кидается в рукопашку. От усталости его замах слишком широкий, эх, наивный. Уклон, уклон, пинок в щиколотку, и кмет растягивается на траве. Пускай лежит. Теперь следующее. Истома крепче вцепляется в мяч. Новая песочная стрела. Отвожу в сторону голову, и снаряд разбивается о газон, расплескав песок. Подступив ближе, хватаю барышню за плечо и руку. Мы стоим близко и смотрим друг другу в глаза. Ее взгляд застывший и усталый. Мой внимательный и сосредоточенный. Только спустя секунды она вспоминает, где мы находимся, и пытается вырваться из железной хватки. Я тут же реагирую. Подсечка, толчок, и она летит в траву. Белая линия разметки совсем рядом. Падая, Истома вытягивает руку с мечом в сторону заветной черты. Это, конечно, не помогло. Большим же молодцом я бы был, если бы допустил такой глупый промах. Свисток. Первый период окончен. Оглашают громкоговорители на столбах. «Трехминутный перерыв!» «Еще не вечер, белобрысый!» Рычит Истислав, неуклюже вставая и одновременно помогая подняться своей подружке. Выглядит это трогательно. Я протягиваю парню руку, и он, бросив недоверчивый взгляд, все же принимает помощь. Опершись об меня, меченый придерживает растрепанную истому. «Надеюсь, что так. Говорю я серьезно. «Классно начали, но мне этого мало. Покажите свой максимум». «Покажем!» – бурчит Истислав, и парочка, обнявшись и шатаясь, уходит на позиции. Начинается второй период. У буйволов еще две попытки розыгрыша. В следующую они поступают действительно интересно. Спускают на меня одного половину ватаги, а основную массу коршунов парочка кметов берет на себя». Пасуя друг другу мяч, поочередно громят перехватчиков дальнобойными техниками. Это безрассудно и даже глупо. С пятью буйволами я завяз на пару минут, это правда. Но и себя меченые переоценили. Моя ватага совсем не слабаки. Полностью положившись на товарищей, раздают умаки маки буйволом. Жесткий блок летящего хука, уклон от кика справа, сразу же захват ноги и толчок в сторону напарника. Парни катятся, как кегли, Разворачиваюсь к остальным. Налетаю, как коршун. Ха. Очередь проникающих ударов, завершающий в нос. Доспех слетает, кровь брызгает во все стороны. Тут же боковой судья отталкивает меня от раненого. Да не больно и надо. Мне и без того работы непаханное поле. Вдруг вижу рядом с собой русую макушку. Блеск зеленых глаз посреди хаоса разбитых рож. «Леся!» «Какого хрена зверя? Быстро, за мяч!» «Но... но тебя же покалечат!» лесься Бегу, прости!» — сверкает она ножками. В общем, кметы не дорвались до двадцатого аршина. Переоценили себя меченые. Зато я буйволов от души покоцал. Им пришлось заменять двоих. Третью попытку у противника тоже не выходит удачно разыграть. Меченые слишком выдохлись. И Стеслава с мячом сваливают на двенадцатом от центра поля аршине Олеся, кстати, и сваливает. Молодчинка. Свисток судьи. Второй период закончился, а счет все еще ноль-ноль. Не очень как-то. Даже трибуны недовольно гудят. Боевые подруги хватают пёстрые помпоны и танцуют, тряся спортивными попками, обтянутыми оранжевыми лосинами. Зрители сразу же ловят релакс и на пятнадцать минут забывают про игру. Ровно это время длится перерыв. «Сеня!» — отводит меня в сторону Богдана, шепчет. «Я не знаю, черт, я не знаю, что играть. Во время розыгрыша не успеваю сообразить. Эти буйволы не дают время на пас или передачу, сминают центры авангардников, как детей». «Да, большая ответственность навалилась на Рыжего. Финал сезона. От атамана зависит правильное поведение всех игроков. На действие отводятся доли секунды». Замешкаться – такая же неудача, как неверное решение. «Успокойся», – сжимая плечо парня. «Если не знаешь, что делать, просто кидай мне мяч, понял?» «Понял», – сглатывает он. «Какую комбинацию выбрать основной? Или у тренера спросить?» «Забей на тренера». «Можно попробовать Прута. решаю. «Попробуем». «Не спорит рыжий». «Наступает третий период. Наконец мы в нападении». Главное, снова не проворонить шанс на победу. Нам нужно отвоевать свои 10 аршинов, а затем еще 50 вражьего поля. Едва раздается свисток, наши штурмовики, ловец и флангисты просто устремляются на максимальной скорости в сторону города соперника. Трибуны орут, тренер орет. В это время Богдан наверняка молится, чтобы авангардники сдюжили напор буйволов и хотя бы один из принимающих оказался открыт, а мяч достиг его, я оглядываюсь. Едва не матерюсь вслух. Это никакой не жеванный болотопс, а настоящий жженый. Линия схватки продавилась. Буйволы топчут Богдана вместе с центром. Там настоящая каша из тел. Неужели попытка провалена? «Сеня, лови!» Вдруг кричит Олеся. Поднимая взгляд на ослепляющее солнце, На миг яркая голубизна неба тускнеет, мое лицо накрывает тень меча. Ай да Богдан, успел таки пульнуть. Отбегаю чуть в сторону, в прыжке ловлю дыню и, конечно, напарываюсь на меченную пару. С самого начала жених и невеста пытались закрыть меня. Истому уже формируют песочные кольца вокруг руки. Пока не огрело, швыряю мяч ловцу Егору, и он драпает изо всех сил». Меченая двойка растерянно распускает кольца, а Истислав оглядывается в сторону ловца. «Пользуюсь замешкой, подскакиваю и бью ногой в живот». <г amidst> Выпучивает парень глаза. Он с трудом перекатывается и ползет на брюхе, хрипя и кашля. «Опять мы с его невестой вдвоем остались. В этот раз она злая». «Ах ты сволочь!» Играет желваками, так что двойка на щеке ходуном ходит. Она бросается ко мне и сама же огребает прямой в лоб. Со смачным хлопком барышню отбрасывает на тройку метров. Там и остается лежать. А я уже бегу дальше, принимаю от заблокированного Егора пас и несусь без оглядки. Трибуны орут. Сердце бешено стучит. Пот сам улетает от скорости, оставляя за спиной блестящий шлейф. Болельщики кричат подбадривающе. Это слышится, как рокот моря. Центр поля давно позади. Мелькают под ногами размытые бешеным темпом разметки. Десять аршин, двадцать... Да к болотопсу аршины, только город, только хардкор. Каким-то невероятным образом последняя линия защиты пролетает мимо меня. По делам. Блестящая возможность взять город, что по такой игре сравнима с концом света. Неожиданно передо мной выскакивает из ниоткуда буйвол. Оглядываюсь. Позади справа только Олеся. Измотанная, никакущая, но как верный флангист не отстает от своего штурмовика. Я со всей силы швыряю мяч вперед, как угорелый. Дыня попадает в голову буйвола, отскакивает и приземляется в руки подбежавшей Олеси. По инерции, не останавливаясь, барышня заносит мяч в город. Стадион взрывается оглушительным гулом. Трибуны ревут от восторга. Олеся удивленно смотрит на мяч в руках. Крутит головой из стороны в сторону, словно пытаясь понять, откуда он упал. А другие коршуны уже подбегают к барышне и радостно обнимают ее. Я, среди прочих, тоже глажу триумфатора по спине. Барышня сама кидается ко мне на грудь. «Спасибо, Сень!» — верещит она радостно. «Я сразу не поняла, что ты подал!» — значит, у тебя отменная реакция, флангист. Улыбаюсь, не отодвигаясь от возбужденной барышни. Щеки Олеся аллеют. Она со смущением повторяет «Спасибо». Самая жесть наступает в четвертом периоде. Буйволы срываются с катушек. Наших авангардников смешивают с землей. С горем пополам защиту мы отстаиваем. Не хуже дела идут и с нападением, но не для атамана. Богдан не успевает ни предугадать действия вражеской защиты, ни ввести ее в заблуждение. Все, что Рыжий делает, скидывает мне мяч, как я и просил. Чтобы мгновенная реакция была верной, ей должен предшествовать мгновенный анализ. К счастью, у меня хватает на это способностей. Успеваю рассчитать идеальный маневр. Выбрал траекторию, запустил мяч. Пущенный мяч ловит Руслана. Далее подача Егору, который, пробежав с ним несколько метров, бросает пас назад Агафе. Синеволосая практически без сопротивления преодолевает три четверти поля и приносит очко коршуном. Следующий наш розыгрыш — Две удачные попытки сдвигают нас на 30 аршинов в городу. Но буйволы, сообразив, кто новый мозг команды, больше не дают мне и доли секунды на пас или передачу. Тогда я прорываюсь сам. Я ведь штурмовик, вот и штурмую. Вся вражеская ватага срывается за мной, даже медленные громилы-авангардники. Линия схватки сходит с места и истекает, как ледник к городу буйволов. У самой зачетной линии скапливаются противники. Гроновцы вцепляются друг в друга. Буйволы стоят, словно насмерть отступать некуда. Позади город, позади провал. Утрамбованная мешанина тел пульсирует и шевелится, как живое существо. Гравиволны со свистом рассекают воздух. Песочные кольца взбивают землю у моих ног. «Тупые коровы! Одно очко ничего не решит!» — кричит Руслана, выбивая зубы вражескому флангисту. «Вы все равно проиграете!» «Важно, как мы проиграем!» Эстома возникает сзади и наносит малютке удар, освобождая путь ко мне. Брюнетка двигается навстречу. «Я цепко держу мяч. Передавать некуда. Да и как его доверишь другому в этой каше? Нет уж, сам прорвусь. Кручу головой». С другой стороны вылезает Истислав. Приехали, блин. Жених и невеста налетают, пытаясь достать меня в чистой рукопашке. Понятно, силенок уже не осталось на технике. Истома в прыжке проворачивает верхний захват. Обхватывает меня сзади за плечи, обвивая руками туловище. Прижимается плотно, чтобы своим весом свалить озимь. Только тут есть одно но. «Ты, легкая», — шепчу ей в ушко. Резко уклоняюсь и ударяю барышню об ее жениха. Руки истомы разжимаются, и она сохом сползает вниз. «Иста!» — ревет Истислав и поднимает взгляд на меня, глаза налиты кровью. «Ты!» Он прыгает на меня, хватает за плечи, пытается повалить. Захваты парень знает лишь элементарные. Те, что на бегу, проворачивают гроновцы. Но держит крепко. С мечом не вывернуться. Под его натиском я отступаю назад. Шаг. Еще один. Второй. А потом Истиславу удается подсечка. Моя опорная нога выбивается, я падаю. Еще в падении вижу над собой удовлетворенное лицо меченого кмета. Он кричит что-то, но его слова тонут в сверхъестественном гуле вокруг. Орут все — коршуны, буйволы, трибуны, кто радостно, кто взбешенно. Выражение лица Истислава меняется на испуганное. А я лежу и усмехаюсь. Показываю пальцем на разметку зачетной зоны, за которую он меня выкинул». Кмет бахается на колени и плачет. «На самом деле плачет». Истома сказала правду. «Важно, как буйволы проиграют». А Истислав только что собственными руками усугубил их поражение. Поднимаюсь и отряхиваюсь. Ватага кидается меня обнимать, Олеся не упускает случая прижаться еще раз к груди, даже чмокает в щеку в порыве чувств. Все так невинно и искрометно, Я улыбаюсь, сердцу невообразимо тепло. Гул вокруг стихает, окружающий восторг чуть убавляется, и я слышу, как Истислав бормочет. «Несмотря на слабую линию защиты и такого же слабого атамана, вы победили! Как?» Подхожу к парню. «Да, у нас нет громил в авангарде», киваю. «И нашего атамана вы подавили. У нас много средних игроков, но ватага у нас лучшая, потому что каждый на своем месте». «А теперь, Альфа, поднимись с колен и иди к своей бете». Истислав бросает на меня взгляд. Сглатывая слезы, он поднимается и ковыляет к буйволам. Истома бросается ему на шею. Кмет оглаживает барышню по растрепанным волосам. Все же трогательные у них ласки. Только проигрывать не умеют. Но ничего, какие их годы? Подрастут еще.